Деревянная лебедь. Когда Некша пришел снова, раб валяльщиков долго не хотел открывать. «Хозяин накажет!» — шептал он сквозь решетчатое окошко в калитке. «Дел много». Он боялся. Даже у решетки стоял бочком, смотрел искоса. И, изведав битья, повторения не хотел. «Да я тебя полохал дурное не бить пришел! Благодарить!» хотя дурным чувствовал себя сам некше, и клыпа, сопровождавший слепца вместо задиры морянина. — Скажи, кому чем занимались, ведь засмеют, благодарили, уговаривали чужого раба. — Добрый господин, у меня попевки ласточками взлетали. Где горло хрипело, ныне звенит. Дашь науки еще? — Этот раб ничего не... Окошечко начало закрываться. «Я даже голосом вынес!» Уже понимая, что толку не будет, взмолился Некша. «Где прежде дудка подхватывала?» Клыпа живо достал гусли, носимые по обыкновению под плащом, на плетёной верёвке. Вложил пальцы меж струн через две. Извлёк одно созвучие и другое, показывая вот тут Некша о прошлом торговом дне спотыкался. Зато уж теперь... Гусли были слажены, по его собственному разумению, пальцы вверх, пальцы вниз. «Ухвати только распев, любую голосницу худо-бедно сопроводишь». Клыпа даже две верхние жилки со шпеньками снял, за ненадобностью убрал про прозапас. Чуткинекша позже клялся, при звуках струн кощей сдавленно охнул, словно у него все зубы враз заболели, а кошечко закрылось. «Эх!» — бросил Клыпа досадливо. Некша привычно взял его за плечо и идти прочь. В калитке щелкнул засов. «Доброму господину!» — кланяясь прошептал раб. «На торгу шпенечки кто-то задел». Клыпа нахмурился. Ему было гоже. Некша сказал с облегчением. «Так пошли выправим. Мы сухариков захватили». Для певческих тайнодействий отправились к уже облюбованному обрыву. Этот берег звался гнилым, ветер часто отгонял воду с заплесков, обнажая черные топи. Ныне, после двух дней моряны, каменную гряду подтопило. Тут некше пригодилась и нелюбимая палка, и помощь обоих поводырей, но он едва замечал. «Ты, мгла, кудес и творишь!» — поведал слепец, распираемый хмелем первых успехов. «На чём прежде сипел, ныне серебром блестит, жемчугом катится. Куда вчера крыльев не было долететь, сегодня перстами касаюсь. Завтра накрепко ухвачу». Кащей помалкивал. Его плечо под рукой некше ощущалось твёрдым, надёжным. Ромо человека, привыкшего быть сильней многих. Где жалкий урод из росказней собратьев кувык, хромой, беспалый, ветром шатаемый? В другое время Некша задумался бы, но не теперь. — Ты молви, Кощеюшка, как тебя наградить? Мы, ясно, не старцы кутные, но скотерочку в уголке разослать можем. — Добрый господин, этого раба хозяин досыта. — Ты, может, выкупиться, подумываешь? Золото горстями не посулю, но щепотку чешуек... Мгла задача напритих так будто мечта с ликованием вынуть бирку из уха вовсе не посещала его. — Я просто... чтобы ты... пел... — выдавил он наконец. Некша продолжил увлеченно. — А то слово в потешке, где надо вверх для украсы, да я никак допрыгнуть не мог. Он взял и вывел вдруг, как по маслу. Слушай, вот, он объехал целый свет... Тут певца ждала обидная неудача. Голос, еще не освоившийся в прозрачных высотах, ёкнул, сорвался. «Ну вот», — протянул некше обиженно, как ребенок после сна о небесах, убедившийся, что наяву летать не способен. «А я радовался, дурак». Мгла остановился. Босым ступням нипочем была россыпь битого камня, некогда скреплявшего вал. «Смог раз, сможешь еще». Глаза Кащея горели двумя болотными огоньками. Спотыкливый шепот не бременился опасливыми почетами, звучал как приказ. «Наклонись, руку на живот, улыбнись, брови задери!» Клыпас, похватившись, прикрыл рот. «Вот за такие советы раба отпинал к шхерши. да правильно сделал!» Поже уверенность дала трещину. Теперь гусляр не знал, чью сторону взять. «Пробуй!» — Некша попробовал. Голос не взмыл сочный и вдохновенно, как вчера на торгу, прозвучало жидко, блекло, но все-таки вытянул верно. «А красу-басу наживем!» Некша распрямился, улыбаясь, уже не вымученно, от уха до уха. «Я тебе...» — начал раб, но слепой вдруг стиснул его руку. «Погоди! Люди там!» «Люди? И что?» — заворчал Клыпа. «Коверькины посовестные по бережкам не таятся, а прочие воркуна не купили». Пока шли, его решимость успела показаться зряшной каждому из троих. Правда, не настолько, чтобы искать нового места, а с полусотни шагов Некша проговорил уверенно. «Дети там! Двое!» Когда приблизились, под обрывом стала видна лодка-челпанка, вынутая на песок. Маленькая, почти круглая. Остов, сплетенные крепкой лозы, обшитый промасленной кожей. Такие некогда плавали по всему воркуну. Но приандархах не прижились в рыбацких ватагах. Ныне их видели только в... Парнишка, сидевший на камне, вскочил, как пружина подхватило строгу с костяным жалом в диком куту. У камышничков! Отрок из подлобья взиравший на удивленных кувык, был столь же чужим по эту сторону воркуна, сколь сами кувыки были бы в его родных плавнях. Достанем безрассудство туда забрести. Кто-то знал камышничков потомством нищих, сбившихся за болотами в подобие племени. Кто-то осколком сколком левобережья, не сдавшихся Ойдырегу. Парнишка стоял равно готовый к драке и к бегству. Одежда крапивная домоткань, повадка вольного дикаря. Он прикрывал собой девочку, наряды ленялы, перешитые, чернавка из небогатого дома. Лишь горела медным златом коса, надivoбильная, чесавший гребень не сломаешь. «Любовавшись, разум утратишь». По пушистой косе и узнал ее Клыпа, было растерявшееся при виде камышничка. «Ракитушка? А ты что здесь потеряла?» Возглас. Движение нарушили шаткой равновесие Паренек стремительно толкнул подружку-кладчонки. «Греби! Я доплыву!» Водица в матером воркуне плескала стылое. Не то что в ласковой ворге, но ему ли бояться? Девочка пала на колени, кланяясь в землю, безгласно размахивая руками. Она была даже не шептунья, как раб-валяльчика. Вовсе не мая «Молит! Тайну сберечь!» — прошуршал мгла. Он пристально смотрел на девочку, на ее губы. «Безмерными службами сулит отслужить». На песке на чистой тряпице лежала только что выловленная пеструшка. Голова долой, хвост плескать норовит. Подростки собирались полакомиться. «Разве мы, злодеи какие, девицы красный вас лет, худую славу пускать?» — покривился Некша. Клыпа разглядел рядом с рыбиной горсть серой соли, дармовой, с ближнего кипуна. «У вас, ребята, соль, у нас хлеб!» Гусляр показал торбочку сухарей. «Нам не золото друг от друга стеречь, нам людям мизинным дружество заповедано!» и улыбнулся. Оставь воевать, свет грозный камышничек, твою ракитушку здесь, ни полслова мне обещщать. Пока вечеряли, да и после, дикий пловец не промолвил громкого слова. Держал подруженьку за руку, а на троих взрослых поглядывал с опасливым любопытством, как на выходцев в баснословной закиянской страны. Два шигордая существовали один для другого, как бы за пеленой Можно было родиться и постареть на лобке, в глаза, камышничка не видав. И также, наверное, многие сживали век в диком куту, благо он простирался далеко за ойдреговую стену, сколько покрывал теплый хвост зеленца. Дети плавней просачивались на городские окраины, шаечками в сумерках по ночам, поживлялись, уносили, что плохо лежало, Шигардайские богатеи выезжали в дикий кут охотиться и тоже особо вглубь не совались. — Ты мне науку дать обещал, — напомнил Некша Кащею. — Чтоб я, значит, вверх-вниз голосницей похаживал. Легкими ножками, по ковровым ступенечкам. Камышничек уставился во все глаза. От еле шепчущего певческой премудрости ждут. Девочка... И так неотрывно смотрела на раба, скромно сидевшего в стороне. Он редко поднимал голову, пряча обезображенное лицо, взгляд поймать было трудно. Однако ей удалось. — Как ты понял меня? — спросили нежные девичьи уста. — Я умею. — Ты их правда учить будешь? Рубцы на щеках болезненно натянулись. Он почти улыбнулся. — Увидишь сейчас. — А меня говорить выучишь? Безмолвные речи произносятся быстро, куда быстрее обычных. Мгла кивнул, повернулся, руками показал Клыпе. «Давай, гусли!» Клыпа с готовностью вытащил вагуду. Кощей взял бережно, на нарукавниками повертел, приметил заклеенную надсадину. «Смелый ты! Гусли играешь!» «А что?» «Так хмараничи!» Жрецы строгие. Они одной улицы, я другой. Я им перед храмом хульных песен ведь не ору. Не ору а они на торгу помалкивают. Царя Отх в гусли играл, напомнил Некша нетерпеливо. Кощей указал пустые отверстия для шпеньков. Клыпа надулся. Для красы сделаны. Толкуй с них. глаз собрался что-то сказать, не успел. Клыпа вздумал разобидеться. — Я двумя пятернями песни играю, а ему, вишь, не достает. У самого вона перстов по одному на ноздрю. Мгла торопливо спустил, засученный было на рукавник. С рабским поклоном протянул гусли доброму господину. — Ну тебя, Клыпа! — восстал напряженно слушавший Некша. — Ты, пиявка, сюда напросился, чтобы вместо шхерша мне учение портить. Еще драться полезь! клыпы буркнул. — И полезу, как изломает. — Он мне глотку от надсада избавил. Небось, гуселькам урону не сделает, а то... — Как хочешь. Сам себе играй, сам подыгрывай. Клып выпятил бороду. — Слыхано от соловушки Шигардайского. Однако гусли вернул. Пришлось вновь тянуть рукава, являя жутковатые клешни, торчавшие из намотанного тряпья. Чуткая девочка... Сразу подметила, каким усилием он понуждал двуперстия к работе. Но понуждал. Взывал к силе, которой некогда обладал. Поворачивал гусельные шпеньки, добиваясь верного звука. Молчаливый камышничек взял толстый пруд, принесенный волнами. Сбил песок, вынул ножик, начал строгать. Лыпа ревниво наблюдал за Кащеем, «Угораздило, кому попало гусельки верить!» — разворчался он наконец. «Умаюсь через твои проучки туда-сюда слаживать!» «Так не верял бы!» — осадил Некше. «А в руки дал помалкивай!» «С чужого коня!» — приподнялся было Клыпа. «Хотел продолжить среди грязи долой!» «Не пришлось!» Мгла добился нужного голоса от последней струны. Сам подал гусли, клыпа схватил их, как отбитое в схватке сокровище, даже отвернулся, закрываясь плечом. Привычно сунул пальцы между струн, взял книзу, ударил, взял кверху. «Ты мне тут что, начудил? А ну, сделай, как было!» «Погоди!» — вскинул руку Некша. Он что-то услышал. Не чая объяснить, мгла подобрался к гусляру на коленях, снял его персты с деревянной палубки Утвердил их на струнах через одну, а большой палец — щепотью. Сам провел сверху вниз, снизу вверх. — А еще? — жадно севшим голосом спросил Клыпа. Теперь услышал и он. У облезлых бросовых гуселек прорезался голос. Привыкшие бессвязно юродствовать заговорили, отозвались волнам, бежавшим на берег. «Песни, что взялся напевать некше!» Мгла переставлял руку Клыпа и менял хватку, сплетая перст на узор. Кощей и Кувыка выманивали из гуселек созвучие за созвучием. Вдвоем делали то, что Клыпа будет повторять сам, а Мгла в одиночку не сделает уже никогда. «Злодей ты!» — неверным голосом вымолвил, наконец, Клыпа. Некше позже будет клясся, что якобы Клыпа распустил сопли, и тот посулит прибить его за неправду. — а то ж я сколько песен! Все заново! А поголосицу твою, как прикажешь уразуметь! кощей опять почти улыбнулся, мол, сроднишься. Струны подскажут. Отвлекло движение камышничка. Паренек бросил ему в руку шпеньки. Искусно вырезанные, даже с расщепами, и уже тянул из поясного кармашка моточек жильной лесы. «Держи, дядя, струночки!» «Навязать успеется!» — свел брови некше. «Ты проучку мою давай!» «Какое!» Клыпом мигом свил, петельки продел под косточку гуслей Шпеньки всели в отверстие, как там и были. Парнишка знал толк. зряли на носу челпанки гнула шею, распахивала крылья резная из дерева лебедь. Вот наклонился к подружке, шепнул на ухо. Юная чернавушка перехватила взгляд Кощея. «Дайша тоже думает, ты выучишь меня говорить». «Дайша?» «В угодье зовет. А как мне в его вежу войти? Немую скажут привел, таковые дети родятся». Мгла не отвечал. Думал. «Я тебе повязки сменю. Выстирую, высушу. Придешь?» «А нам с песнями не временить стать!» Некша по обыкновению взял быка за рога. «Слушай, вот, Кащеюшка, какую мы потешку новую сочинили!» Со второго раза раб валяльщика стал показывать клыпе созвучие. Тот неловко повторял, сбивая, сяхая, то в безнадежном страдании «Никогда не упомню», то в восторге. Сами ошибки временами рождали у красы для голосницы одну другой драгоценнее. «Охти, ахти, надо замуж идти! А вот так, если? А так?» Гусельки под руками смеялись, ощиулили, хрипели, закашлившись. Знал ли, неся их под полой, каков станется первый шаг прочь от нищего треньканья? Подспудно в глубине души знал. Ибо тот, у кого вовсе уха нет, на меру и красу к вагудам не тянется. «Голоден пойду!» — почти не скрываясь, схлипывал Клыпа. «Холоден спать лягу, по совестным голову заложу, остальные струночки да эх, прикуплю!» «Не до нас нынче по совестным, сами в лапть переобулись!» «Все равно прикуплю!» Мгла внимал, опустив кудлатую голову. Наконец тронул за руку Некшу. «Добрый господин!» А слова, склад, согласие, кто обрёл? Так морянин. Кому ещё? Он у нас зол глаголы весёлые на нитку низать. Стерпит ли господин хш-херша, если красный склад потревожу? Обиженных в исподнем мире вазы тяжкие возить нудят. Что на уме держишь, всё сказывай. кувыки Объявились у Малютиной калитки тремя днями позже. «Да мы чуть в тот же вечер не прибежали!» Принялся взахлёб рассказывать слепой. Колченогий подхватил. «Сел я песни на новый лад переигрывать. Думал, жар-птица в руки слетела. А она фр р р р р р р р р р р р р р р р — Вечеряло уже. Нам худым кувыком улицами угрозно. — А оно свербит? — А не что сами не совладаем. — я петь Клыпы шпеньки ладить? — И наладил. — Что, не возмог? — К херши, слушавший на стенку полез. — Морянской спесью надулся. Мглаз смотрел на одного, на другого. Неудача та же удача, только скорлупка потолще. Так когда-то говорил ветер. Какое годить до уединенного берега? Клыпа вытянул из-под плащика гусли, бросил на грудь, торопливо показал строй, ринулся в наигрыш. Его пальцы еще не выучились порхать по звонким тетивам, рождая звучание в изяществе пляски, в неистовстве летучих прыжков. Заплетались, как ножки детяти до бушонка при первых в жизни шагах. Где вымучивали где выдразнивали из гусли верные голоса, созвучие за созвучием. Некши тоже не удержался, запел в полголоса, медленно помогая спотыкливому гусляру. Что полуденное, что третьи кнуты были улицы людные, деловитые. Прохожие замедляли шаги, иные останавливались. Горбун мялся с ноги на ногу, Не смел вытащить бубен, встрять в беседу голоса и струн. Под ноги, цокая обуличный камень, вкатился медяк. Потом еще... Кощей бочком выбрался из калитки. Взял у бугорка бубен, почти неслышно опробовал, стал ударять то кончиками перстов, то костяшками, заставил ракотать далеким прибоем, позыками живой весенней грозы. Горбун вроде уловил меру, потянулся за бубном. Ждал ли, что коллега-раб, прячущий серыми колтунами уродство, пустится в пляс? Учинит вдруг ломание, как поединщик перед схваткой на мостике. Пройдется по гудящему колу запястьями, локтями, плечами, коленями, давая голосу бубна все новые краски. Бросит вагуда бугорку, шмыгнет обратно калитку.